Глава 13 Сумеречная зона. Он верил и не верил, что, наконец, встретил Еву. Как же молился когда-то, чтобы только ее отыскать, только увидеть. Как скучал, переживал из-за этой мелкой гадкой сучки. Аж вспомнить противно. Любил. Как же сильно он любил ее когда-то. А потом клялся себе, больше ни единого раза о своей любви не вспомнит. И столько раз нарушал клятву, что сбился со счета. Снова грезил, как встретят ее. Мучился, лез на стенку. И опять божился больше ни-ни. И вот восемь лет спустя эта дрянь за секунду разбудила в нем все, чем жил, чем болел, в далекие восемнадцать. Еще и дочь от него скрыла. Пока я подыхал от тоски, она жила своей жизнью и было глубоко плевать, как я там. Просто кинула. Эта мысль кусала его, ела. Грозило сожрать целиком. Арам великолепно помнил, как паршиво ему было в первый год, когда уехал из родного городка в Москву. Первый месяц он жил единственной целью — закрепиться в университете, устроиться на работу, отложить денег на то, чтобы забрать его к себе. Ни о чем другом и думать не мог. Наивный. Считал, она тоже только о нем мечтала, грезила о скорой свадьбе. Но вот однажды ночью Арам проснулся от дикой боли и догадался сразу вызвать скорую. Его увезли в больницу и вырезали аппендицит. Он провалялся в палате неделя. И вот эту целую неделю Ева не выходила на связь. Он звонил, писал, оставлял голосовые сообщения. Но она так и не ответила. Понятное дело, что перво-наперво вернувшись из больницы, Арам собрался лететь домой. «Эй, брат, ты куда намолил лыжи? Отец велел за тобой следить». Встал на его пути Артур. «Я никак не могу дозвониться до Евы». «Ты бы что на моем месте сделал?» Тоже помчался по домой, так что пропусти. «Если я не могу дозвониться до одной любимой, то звоню другой». Усмехнулся брат. Артур – душа любой компании, весельчак и балагур. Он в буквальном смысле служил магнитом для самых разных девушек. Русские, украинки, китаянки, кореянки, армянки, даже парочка негритянок. Его постель – настоящее межнациональное пристанище. На рамы девушки никогда так не вешались, но он этого и не хотел. Для Барсигяна-младшего не было никакой другой, кроме Евы. И не могло быть. Встречаться с кем-то еще ему казалось родни тому, чтобы запихнуть переполненный чемодан 15-килограммовый арбуз. Нереально. Он давно понял. Ева та самая, да и не сравнится с ней никто. Какая девушка может соперничать с совершенством? В ней же ни одного изъяна. Тогда он был в этом на сто процентов уверен. «Не дурей!» — продолжал убеждать его брат. Ты только после операции, тебе нельзя ехать. Найдется твоя Ева. Или хочешь, давай с Аргису позвоним. Пусть сходит к ней на работу, проверит, как она. Если я его о таком попрошу, брат тут же доложит. Качал головой Арам. А я, думаешь, не доложу? Мыкнул Артур. Если доложишь, я тебя больше братом никогда в жизни не назову. Несмотря на то, что Артур был старше, крепче и сильнее, Арам умудрился его подвинуть и помчался в аэропорт. Полетел обратно в родной город. А как приехал, будто в сумеречную зону попал. Параллельный мир, где Евы больше не было.